Сославшись на переутомление, я покинула прием раньше остальных и, переодевшись в свой уже ставший привычным мужской костюм, выглянула в коридор. Убедившись, что поблизости никого нет, я направилась к хранилищу. Надежда, что смогу найти в Инаиле союзника, разлетелась в дребезге. Даже ради истинной пары он не откажется от тотальной власти. А что предлагается мне? Молча терпеть, зная, что каждую ночь он будет проводить в постели с другой? Нет уж дудки. Такого позора я просто не вынесу. Я шла все дальше по коридору, а из головы почему-то так и не выходили его слова о предстоящей войне с драконами и то, что он умолчал о ее причине. Интуитивно я чувствовала, что узнать правду очень важно, но также знала, что так просто мне ее не найти. Путь к хранилищу я помнила смутно, но все-таки после получасового блуждания мне повезло попасть в заброшенную часть дворца. Еще некоторое время ушло на поиск той самой двери, которую украшал защитный символ. Остановилась, не решаясь коснуться пентаграммы. А вдруг Урлан заподозрил, что я хочу освободить Лоя и поставил дополнительную защиту? Или еще хуже, оставил в помещении стражу? Что тогда? Вряд ли он погладит меня по головке, если поймает с поличным. «Ну, а что остается делать? Не могу же я спокойно вернуться в комнату, зная, что Мина и Лой находятся в неволе. К тому же, только с ними у меня есть хоть какой-то шанс найти советника и вырваться из Нижнего мира». И я решилась. Дверь распахнулась, стоило коснуться пентаграммы. Переступив порог, я замерла, настороженно озираясь. Но, вопреки моим страхам, здесь все осталось по-прежнему. Я облегченно выдохнула, не заметив дополнительных охранных барьеров. «Лой, ты меня слышишь?» Я подошла к столу и склонилась над емкостью. «Лой!» «Слышу, Керай, я слышу!» Тень за стеклом колыхнулся, красные глаза хитро блеснули. «Не хочешь ничего объяснить?» «Что именно?» Прищурилась я и сложила руки на груди. «Не думаю, что в полной мере смогу удовлетворить твое любопытство. «Да не скажи!» — хмыкнул он. «Ты прикинулась парнем и втерлась в доверие к моему хозяину, а на самом деле являешься чистокровной альфорой и наследной принцессой в придачу. Нет, мне понятны твои мотивы, но вот что я понять не могу, как Урланта до такого докатился. Собственную дочь подослать к названному брату ради мести — это кем же надо быть?» «Да не поцелал он меня!» — сквозь зубы процедила я. «Скоро прием закончится, и меня могут хватиться, а я трачу бесценное время на какие-то объяснения. Все совсем не так. А как? Уж будь добра, снизойди и просвети меня, дурака такого!» — расхохотался тень. «Молчишь? Значит, я прав!» — подытожил он. «Все слишком сложно!» — я оперлась руками о столешницу и виновато отвела взгляд. Но зла я твоему хозяину не желаю, и прошу пока не рассказывать ему правду. Боюсь, он не поймет. И это чистая правда. Я не хочу его предавать, но пока не знаю, как избавиться от поводка Инквизитора. Но если так Гарсиери узнает об обмане от Лоя, он никогда меня не простит. А я даже не смогу ему объяснить, почему так поступила. Клеймо не позволит. Не расскажу. Красные буркалы устало сомкнулись, но уже в следующее мгновение Лой поймал мой взгляд и отчеканил: "Ты сделаешь это сама". Хорошо, кивнула я. Только дай мне немного времени. Да, я должна сама все рассказать, так будет лучше. Но сначала надо избавиться от инквизиторской печати, а я пока не знаю, как это сделать. Для чего, Кирая? В голосе тени послышалось осуждение. «Разве мало ты его мучила?» «Что?» — опешила я. «О чем он вообще говорит?» «Да все ты понимаешь», — хмыкнул Лой. «А я хозяину врать не хочу и не буду». «Будешь», — неожиданно разозлилась я. «Если хочешь отсюда выбраться, ты поклянешься миром духов, что не расскажешь ему правду. Я знаю, что для таких, как ты, эта клятва нерушима. Ты смеешь мне угрожать?» И нового выхода ты не оставляешь», — развела я руками. «Ну так что ты выбираешь? Быть и дальше пленником альфаров или же клятву молчания?» Тень пришел в бешенство. Емкость угрожающе затряслась. Я честно не хотела ставить условий, но и допустить, чтобы Сиери узнал сейчас правду, не могла. «Время!» «Урлан может в любую минуту заметить мое отсутствие». Я покосилась на дверь. «Решайся!» «Хорошо», — прошипел он с ненавистью, глядя на меня, — «я клянусь миром духов, что не раскрою хозяину твою тайну, но учти, если ты хоть как-то ему навредишь, я тебя уничтожу». «Я тебя услышала». Хмыкнув, я взяла с полки увесистый фолиант, а затем, размахнувшись, со всей силы, ударила им по емкости. С громким звоном стекло разлетелось в дребезге, а спустя секунду дворец содрогнулся, будто от мощного удара. С потолка посыпалась штукатурка, стену рассекла крупная трещина. Я оцепенела. Неужели этот мощный толчок спровоцировала я, когда разбила емкость? Добыть такого не может, ведь правда? А вот и хозяин явился, довольно протянул лой, принимая форму человеческого силуэта.